Вошел Ибрагим. Твердый, решительный. Две глубокие складки лежали меж разметавшихся бровей. Губы плотно сжаты. «Вьюга. Пурга идет», — отрывисто сказал он. «Ничего. Крепись, Джигид». Он подсел на корточках к Прохору, положил руку на его плечо и с трогательной нежностью Начал глядеть в глаза его. «Что, Ибрагим? Что, милый? Плохи наши дела. Якши! Яман? Якши, якши! Бог, Яман, больно! Кость можжет, ребро!» Ибрагим засопел, брови его поднялись выше, он устало закрыл глаза и ощупью, словно слепой, водил ладонью по голове и плечам юноши. «Я люблю тебя, Прошка!» «Люблю!» Он выдохнул эти слова с мучительной скорбью, словно навек разлучаясь с Прохором. «Люблю!» От волнения Прохор прерывисто дышал. Он поцеловал морщинистый мудрый лоб черкеса и против воли прислушался к себе. Вот все в нем сотрясается, метется. И как агнец пред занесенным ножом Прохор доверчиво смотрит на властителя своей судьбы. Но его сердце замирает. Сердце что-то угадывает, страшное, неотвратимое, которая слышится и в доносившемся тявканье голодных зверей, и в нарастающем злобном гудении леса. «Спи!» — сказал черкес, вновь отвердевшим решительным голосом. «Крепко спи! Не просыпайся!» И от костра еще раз крикнул укладывающемуся Прохору. «Прощай, Прошка!» «Прощай, Джигит! Прощай!» «Что значит «прощай»?» «Почему «прощай»?» — силился спросить Прохор и не мог. С открытыми глазами Прохор лежал под шубой. Мысли мелькали мрачные, короткие, торопливые как взмахи крыльев быстролетных птиц. В шуме, в говоре тайги родились эти пугающие мысли. В шуме, в визге и в грохоте они докатывались до сердца, опустошали сердце, вырывали из сердца стон. Тоска была смертная. И все чувствования, все обрывки неясных полузвуков, полуслов кто-то собирал в крепкую горсть — как разрозненные вожжи, взбесившиеся шалой тройки, и больно осаживал, и разжигал, и требовал есть. Неукротимый, сосущий голод есть. Но есть нечего. И завтра нечем обрадовать, обмануть желудок. А послезавтра... Прощай, Прошка, прощай, Джагит. Черкес точил кинжал. В шуме, в нарастающем гуле и говоре тайги, Прохор чутко слышал, Черкес точил кинжал, Дикающий знакомый звук, Блестящий, холодный, пламенный, красный. Этот звук ползет змеей под шубу, прищуривается и смотрит на Прохора стеклянным, острым, как комариное жало глазом. Дзик, дзик, прощай, джигит. Черкес наточит кинжал, убьет лося, притащит лося в палатку. Костер, огонь. Прохор улыбается, грезит сладко, и под дикающий железный звяк Падает в сон, в ничто. Сталь клинка. Древняя как человек, устала жить, устала жить и душа Черкеса. Такая же древняя.